одни решили что так как в современном порядке нет ничего соответствующего усвоенным идеям то надобно осуществление этих идей отложить в далекое будущее и медленно подготовить это будущее Такова основная точка зрения людей которые в сороковых годах назывались западниками